Глава вторая, в которой с нами знакомится соломенный губерт. там мне там-про, там-кас, там-не, там-чай!» — послышала за столбом. Стоило Анечке нагнуться за кружочком. «Ишь ты!» — подумала она. «А ведь я не ошиблась». «Здешние правда, — говорят, — непонятно. Выходит, и они не поймут языка, на котором я разговариваю с хозяином, и овцами. Хозяин тот меня понимает. И баран тоже. Стоит сказать. Кыш из клевера!» — баран со всех ног удирает, сломя голову. А когда он заблеет, я его тоже понимаю. Скажу «пасись давай», — и он пасется. «Со здешним, небось, не столкуешься». И хорошо, вот пойду побираться под окошками, станут люди друг про друга выспрашивать, а я скажу «не понимаю» и буду помалкивать. Когда помалкиваешь, не так страшно. Анечка разглядела упавший кружочек и очень удивилась. «Ой, это пятак, это пятачок!» — звяхнул. «Его, наверное, мне в руку положили. Надо бы спасибо сказать. А кому?» Тут ведь никто не проходил. Откуда ж тогда пятак взялся? Наверное, откуда не возьмись, как я на заколдованной площади. Нет, просто я стояла, стояла и уснула. Кто-то мне в руку положил его и ушел, а спасибо я не сказала, поэтому пятак блям и выпал. Анечка огляделась. и собралась подтолкнуть пятак с плитки на плитку, которыми словно каменным полом была покрыта земля. — Там мне, там, про, там, каста мне, там, чай! — послышалась снова. — Да так близко, так близенько, что Анечка даже оглянулась. Она увидела мальчика, на голову выше ее. Он растягивал щеки, точно гармонист, гармонь. Тряс головой, словно казана на выгоне, и точь-в-точь точь, куры на солнце таращил и закатывал глаза. «Ну и странные ж тут люди!» — подумала анчика невеличка «Видно, он у меня про кого-то выспрашивает, а вообще-то ничего странного. Когда щенок доволен, он вертит хвостом, когда смеется, высовывает язык и моргает». Котенок, если развеселится, заваливается на спинку и колотит задними лапками по воздуху. Хозяйка наша, когда чему-нибудь обрадуется, упирает руки в бок и вертит головой сначала справа налево, потом слева направо и снова справа налево и опять слева направо, а этот... На всякий случай Анечка раздумала дотрагиваться до пятака. Но монетки коснулся башмак мальчика. и решительно подтолкнул ее с плитки на плитку. «Шах!» — сказал мальчик. И громко засмеялся. Анечка невеличка была рада, что он засмеялся. Но что же он сказал? «Шах!» Анечка решила запомнить странное слово. «Оно, вероятно, означает что-то веселое, очень веселое, иначе бы мальчик так не хохотал. Стало быть, и здесь люди смеются. Это хорошо!» Анечка тоже любит смеяться и наверняка с ними столкуется. А вот плачут ли здешние люди? Если не плачут, значит, тут вот никого не бьют. Вот здорово! Только бы не плакали, только бы никто никого не бил. «Шах!» — сказал снова мальчик, подталкивая пятак, пока тот не оказался рядом с Анечкиной ногой. «Ах!» — сказала Анечка невеличко и подтолкнула пятак с плитки на плитку. «Мальчик!» расхохотался во все горло и стал повторять «Ах, ах, ах, шах, шах, шах». И они принялись подталкивать пятачок друг другу, если Анечка говорила «Шах», мальчик говорил «Ах» или наоборот. «Так весело со мной никто никогда не играл», — думала между тем Анечка. «Хозяину не нравилось, если я с кем-нибудь играла, поэтому играл я сама собой, подбрасывала картошки и приговаривала». Раз-раз-раз, был в крыше лас, Был он чёрный, как могила, В него галка угодила, вот тебе и лас, Раз-раз-раз. Раз-раз-раз, был в крыше лас, Там помоечная муха, Пауку жужжала в ухо вот тебе и раз, Раз-раз-раз, Раз-раз-раз, был в крыше лас, черти в этот лас прокрались, до смерти перепугались, вот тебе и сказ, раз, раз, раз, шах! Совсем весело сказала Анечка, но мальчик почему-то не сказал ни шах, ни ох, он сказал шах, и мат поднял земли пятак и положил его себе на голову. Этим, однако, дело не кончилось. Положив пятак на голову, Он взял его за краешек, словно это была маленькая-прималенькая шляпа, приподнял, как приподнимают шляпу здоровый друг с другом господа из замка, а затем низко поклонился. Потом снова положил пятак на голову. Снова взял его за краешек, словно это была маленькая-прималенькая шляпа, приподнял, как приподнимают шляпу здоровые друг с другом господа из замка и опять низко поклонился, — Когда же он в третий, в четвертый и в пятый раз положил на голову денежку и взял ее за краешек, словно это была маленькая-прималенькая шляпа, а затем приподнял, как приподнимают шляпу здоровые друг с другом господа из замка, и при этом низко поклонился. Анечка невеличко подумала, что мальчик неспроста в третий и в четвертый и в пятый раз кладет на голову пятак, берет его за краешек, словно это маленькая-прямаленькая шляпа, приподнимает, как приподнимают шляпу здоровые друг с другом господа из замка, и низко кланяется ей. Показалось, что и она должна поклониться, но только чуточку, как барышни из замка. И когда мальчик в шестой раз положил на голову пятак, Взял его за краешек, словно это была маленькая-прималенькая шляпа, а затем приподнял, как приподнимают шляпу, здороваясь друг с другом господа из замка, и низко при этом поклонился, поклонилась и Анечка-невеличка, но только чуточку, как барышня из замка. А поклонившись, только чуточку, как барышня замка, Анечка-невеличка обнаружила, что слух ее чудесный тотчас преобразился, А она стала понимать незнакомую речь, в которой есть такие непонятные слова, как шах и мат. Она услыхала язык, который знала с малых лет, и который прекрасно понимала и она, и хозяин, и лавочник, и овцы. А сказал мальчик вот что. — Позвольте представиться, я соломенный губ.